Глава девятая. Бегство. По утрам уже подмораживало. Небо стало светлым и прозрачным. Леса и холмы раскрасили желтые багряные цвета. Ревели в чаще лоси. Охотники уходили в лес и там ставили силки на куницы рысей. Ловили выдры бобров. Орлик приносил с собой пушистые шкурки, отдавал их белке. А потом они бродили вместе по берегу большой реки, и Орлик рассказывал девочке о дальних странах, куда он когда-нибудь пойдет с ходоком. Рыжая белка с улыбкой смотрела на молодого охотника. За лето она сильно изменилась, угловатые движения стали плавными спокойными. Внимательно смотрели синие глаза, рыжая белка стала задумчивой не играла больше с подругами. Теперь она часто бывала со взрослыми женщинами, шала новую одежду, украшая ее ракушками. Орлик не узнавал свои задорные подружки но такая она ему нравилась еще больше. Даже на охоте он скучал по девочке, спешил поскорее вернуться в стойбище. Женщины пересмеивались, а коротколапый лис хмурился, отводя взгляд в сторону. Но Орлик не замечал ничего. Скоро праздник желтых листьев – И он попросит старейшина разрешить Белке переселиться у хижину ходака в которой теперь жил Орлик. Как-то к вечеру пришли медведи, трое в косматых шкурах с лицами, густо размалеванными сажей. Они положили свои копья у частокола, сели на траву жедая. Вождь вышел из стойбища и, взяв за руки пришельцев, повел их в свою хижину. Вскоре Дрозд побежал по стойбищу, созывая старейшин. Гол голосов доносился до Орлика который участокола привязывал кремниевый наконечник к свежеостроганному древку. Голоса звучали дружелюбно. Время от времени кто-то смеялся. договаривается о мене», решил Орлик. И, подергивая наконечник, отправился на поляны, чтобы испытать новое копье. Там его и нашла рыжая белка. Она, наклонив голову, остановилась, и глаза ее были полны слез. Орлик опустил копье, пытливо осматриваясь лицо подружки. «Неужели опять коротколапый лис?» «Рыжая белка уходит от племени». «Тихо», — сказала девочка. «Уходит». Медведи забирают рыжую белку. Они принесли солнечный камень и соль. Белка станет женой воина-медведя. «А как же орлик?» «Орлик не может идти к медведям. Орлик — охотник туров». Огнивая обида охватили молодого охотника. В голове стало жарко. Он узнал, что племя отдает своих девушек чужие племена». В племени Туров тоже были три женщины из других племен. Но рыжая белка... Он спас ее от носорога. Она подарила ему пояс. «Рыжая белка не пойдет к медведям». «Решительно», — сказал он. «Старейшин уже решили». «Тогда тогда да давай убежим и будем жить в вдвоем». «Охотники найдут и убьют орлика Покачала головой девочка. «Нельзя слушаться, старейшин». «Рыжая белка хочет уйти к медведям». Горько проговорил Орлик. Нет. Стрепенулась она. Рыжая белка хочет жить с племенем. Рыжой белки не нравятся черные медведи. Тогда бежим ночью. А потом вернемся. Племя простит нас. Орлик попросит ходока. Бежим ночью ограды. Орлик будет ждать белку. Глаза девочки заблестели. И потом мы построим себе хижину. Улыбнулась она. Орлик убьет много дичи. И рыжая белка сошьет красивую одежду. А потом... «Ночью у ограды!» – перебил ее Орлик. Густые тучи заволокли небо, начал накропать дождь, быстро стемнело. Орлик выбрался за частокол и прилег под кустами у подножия холма. Мешок с оружием и вяленым мясом он привязал к спине. Копья торчали из мешка, а дубину Орлик привязал к руке. Ночью трудно метко ударить копьем, значит, оно вряд ли понадобится, а свободные руки ночью нужнее всего». Кто знает, что может случиться. Может быть, придется карабкаться на дерево, может выхватить нож. Да, свободные руки ночью очень нужны. рык видел, как рыжая белка, закутанная в шкуру, выскользнула из-за частокола и остановилась, осматриваясь. Он легонько свистнул раз, другой, и третий. Это означало иди сюда». Рыжая белка подошла, доверчиво положив теплую ладошку в руку Орлика. Он привязал и узел к своему мешку и повел подружку по оврагу через ручей. «Они нас будут искать около реки», прошептал Орлик. «А мы уйдем в лес, туда, где туры. Там густые деревья, там мы спрячемся». Белка кивнула, Орлик придумал хорошо. Племя не охотилось в лесу, где жили у предки туры. Только в случае голода старейшины могли убить нескольких черных быков. Да и нужно было переводеться волками или львами, чтобы предки не догадались, кто их убил. Они долго врили по воде, петляли по холмам и снова шли по ручьям и болотам. Когда небо посерело, им показалось, что ушли они очень далеко. «Скоро утро», – сказал Орлик. «Спрячемся в кустах, а ночью пойдем дальше». Они заползли в густой кустарник, наломали веток и, закутавшись в шкуру, уснули, тесно прижавшись друг к другу. Разбудил Орлика запах дыма и жареного мяса. Со сна ему показалось, что он в стойбище на тут же он вспомнил все и осторожно выглянул из куста. Прямо перед ним горел костер, и ходок поджаривал на нем зайца. Орлик хорошо запутал цвет. Кивнул он молодому охотнику. Охотники не нашли бы Орлика. «Рыжая белка». «Рыжая белка пойдет в стойбище с Хадоком. ходок скажет, что она заблудилась в лесу. А Орлик убьет косулю и придет к вечеру». «Нет». Орлик схватился за копье. "Да", печально улыбнулся Ходок, не меняя позы и добавил сурово: "Орлик хотел поссорить нас с медведями. Медведи не будут охотиться с турами. А если придут плосколицы, кто поможет турам? Никто не видел плосколиц. Они уже не придут". "Ходок, видел", угрюмо сказал Ходок. "Они придут. Может, не скоро, но придут". «Но, мышь с рыжей белкой! Орлик спас ее!» «Старейшины так решили!» Твердо сказал ходок «Идем!» Он взял за руку плачущую девочку и повел за собой, не оглядываясь на Орлика. Два раза рука Орлика сжимала копье и два раза он разжимал ладонь. Наконец, ходок с рыжей белкой скрылись за кустами, а Орлик упал лицом в сухие листья и заплакал первый раз с тех пор, как был еще совсем маленьким. Он не пришел к стойбищу. Как во сне бродил он по лесам и оврагам, подбирая ягоды, подбивая дичь. Спал, взрывший сухие лиси, обходил тропинкой, прячась от людей. Так проходили дни, один, другой, третий